«Мать честная! Обмочился!» – подумал он, но тут же отогнал неуместную мысль. Сейчас было не до того. Бросив быстрый взгляд на соседку, он едва не впал в полубессознательное состояние вторично. В рассеянном свете фар было отчетливо видно, что та улыбается, жадно наблюдая за тем, как убивают ее напарника. Туда же смотрели и те трое, что стояли у машины – Все они стояли у передней части автомобиля, в то время как Борисыч, вылезший из задней дверцы, так возле нее и остался. Ему показалось, что у него есть один единственный шанс. Стоять здесь означало дождаться неминуемой смерти. И Борисыч решил рискнуть. Он резко присел и метнулся под прикрытие заднего борта. А уже оттуда, не чуя под собой ног, пули метнулся через дорогу в лес. Ему удалось проделать это быстро и бесшумно, и он исчез в темноте прежде, чем автоматчики успели среагировать. Но спасительная темнота подвела, и в лес он вломился с треском и хрустом, как стадо ошалевших от ужаса лосей, за которыми гонятся волки. На этот треск и хруст отозвались автоматы, вокруг засвистело и защелкало, но не задело, и он уже решил было, что «пронесло», Но тут смаху налетел левым плечом на невидимое в потьмах дерево. И его отбросило назад и в сторону, как раз под пулю, которая раскаленным шилом воткнулась в другое плечо. у тихонечко взвыл Борисыч. Кое-как выровнял бег и бросился, поминутно оступаясь и падая через лес, крюком забирая влево, чтобы обойти старое болото – и берегом его выйти на тропинку, ведущую к кордону. Вслед ему выстрелили еще несколько раз и перестали. Не то поняли, что это уже бесполезно, не то просто боялись, что на выстрелы явится кто-нибудь из местных пограничников. Чтобы не говорили эти умники, Борисыч твердо знал, что до латышской границы еще пять с гаком верст. А значит, то, что случилось, обыкновенный разбой – обнаруживать себя латышам не резо. На это только он сейчас и надеялся. На это лишь и рассчитывал. Постреляют, плюнут, заберут что надо, да и подадутся во своясе. Но баба, баба-то какова, а? Ведь это она, сука такая, их навела. И сказать-то про это некому. Не местная ведь она, а из самой вроде бы Москвы. Ах ты, мразь подколодная! За мою доброту, за мою работу, и ты мне пулю. Так-то у вас в Москве с людьми расплачиваются. Господи ж ты, Боже мой! Думал борисыч зажимая ладонью рану в плече и чувствуя, как вместе с кровью уходят силы. Страх-то какой, Господи! Вот не думал, не гадал, что такое приключиться Да чтобы я еще хоть раз! Вот хрен вам, падлы, заезжие! Сами дорогу ищите, коли у вас в одном месте свербит. Ушел, констатировал старший группа, остановивший вишневый москвич. Это плохо. Он повернулся к женщине, по-прежнему стоявшей возле машины и спросил сильнее обычного коверка русские слова. А кто это был? Проводник, устало отозвалась та. Местный егерь, живет на каком-то кордоне в лесу. «Его надо догнать». «Я знаю этот кордон», – сказал другой пограничник и быстро заговорил по-латышски. Остальные четверо внимательно слушали его и согласно кивнув разошлись. Двое направились к москвичу, а трое исчезли в темноте. Через минуту там зажглись фары, и с ревом завелся двигатель. «Ты садись в машину», – сказал женщине пограничник. «Поехали к твоему проводнику». Латыш, сказавший, что знает дорогу к кордону, сел за руль, развернул машину и поехал через лес в обратном направлении. До рассвета оставалось еще несколько часов. Вполне достаточно для того, что они собирались сделать».